Глава вторая. Зимой после Нового года Михаил снова приехал в рубежницу навестить мать. Снег, обильный, провинциально чистый, веселый, убелил, окутал, омолодил весь поселок. Снег сокрыл изъяна крыш, изгороди, подмаскировал покосившиеся хозпостройки, сраюшки и бани из отемнелых досок и бревен. Снег принарядил окрестности, улицы, дома — и, может быть, немного человеческую душу. И даже пивной павильон, синенько окрашенный, давно окрашенный уж, давно облезлый, гляделся в эту снежную пору под толстым покровом сверху и по окружью, по свежелам и прикорошившимся, словно старенькая разбитная бобёнка, подкрашенной приодеты Снег внёс ещё один прок, не видать незаметно брошенные Тут в пивной Михаил и встретил Андрейку. Михаил зашел туда с банкой купить пиво. Нынче он задумал топить баню, для себя, и для матери. Ну, а после бани пивка холодного, да и мать-старуха тоже выпит с полстаканчика. Андрейка же в таком злачном мужиковском месте завсегдатый. По-прежнему в своей кондовой фуфайке, которую мог изменить только в самые жаркие летние месяцы. В черных брюках, вернее сказать, в штанах. Глажинах, видать, только со времен пошива и отлично приютивших всякую приблудную грязь и пятна. зайчи шапчонки раздрызганные годами. На лице у Андрейки щетина двух-трехгневного небритья и улыбка. Веселёхонькая, озорная, а руки опять немытые. И недавно мытые, но их уже успел где-то извозить. И Андрейка сейчас в поддате, болтлив, напорист. И Михаилов, встретив радостно дружатвёл, В угол за пустой столик. Без всяких вводных перешел к изложению дела. Иван уж почти начал пить-то. Тут к нему брательник Никола приезжал, так он Иван-то уж полстопки отглонул. Во! андрейка привычным солидаризирующим жестом легким ударом локтя увлекал Михаила. «Он передо мной все отпирается, вывертывается, говорит, даже языка не смочил. Но ничего еще попадется!» «Сорвется еще, там зацепим. На ровном месте где-нибудь сорвется. Нашему-то человеку на ровном месте споткнуться легче, чем на лестнице. На ровном месте бдительность притуплена, а на лестнице человек осторожен, туда-да-сюда глядит, цепляется покрепче. А на ровном месте, эх, на горьком опыте проверено. Да он есть наш человек. Мы войну с чужеземцем выиграть могем, а какую-нибудь тварь местную жить не можем». — философствовал Андрейка, остро заглядывая в глаза Михаилу. — Сверюхнется Иван где-нибудь на ровном месте, сам об этом не думая. Не он первый. Я его все равно обспорю, супостата. Михаил, слушая собеседника, невольно как-то обреченно кивал головой и немного удивлялся про себя. Неужели Андрейка всерьез хочет, чтобы Иван скорее сверхнулся Или не сообразит, что это Андрейка? А тот с нистовым азартом, с маком, отошла у него беспрестанная охота за Иваном, и во всем свете не было ничего приманчивее, чем наградная водка, — сжимал чумазые кулаки. — Скоро, скоро нам его литру пить, у меня ж сосет. Я тебе, Михаил, как свидетелю, иванную бутылку оставлю. одно конечно, выпью, как победитель. Другую тебе. Че, не веришь? Погостить у матери Михаил намеревался с неделю. На заводе, где он работал, Всех сослали в административные отпуска, залатывая таким маневром простой без безработи. Намеревался кое-чего подремонтировать в дому, заменить колодезный барабан, подправить крыльцо, укрепить дверные расхлябанные петли. К починке потребовались металлические штуковины. Походил по сараю, поискал, не нашел, у соседей поспрашивал. те сказали, ты в механ-мастерскую сходи, тебя там за бутылку подберут. Конвертировав российские рубли в российскую же валюту, которую извернул газетку, Михаил направился в мастерскую, и первым, кто подвернулся, там был Иван. В брезентовой робе, в огромных валенках, на лице полневшей, гуще брошей бородой. Иван встретил Михаила с большой приветливостью, сразу взялся уладить хлопоты железячками. Но когда пришло время рассчитываться, Михаил замешкался. Отдавать водку Ивану, что-то претило, сдерживало, будто против себя пойти, и все же протянул. Протянул коротенький газетный тобус содержимое которого любой мужик и на ощупь определит. — Так я ж теперь не употребляю! Неужели забыл? По-доброму усмехнулся Иван, и газетный сверток повернул назад. — Михаил хотел было сказать, что тот взял для каких-нибудь взаиморасчетов на будущее, но не сказал. А неловко, смущаясь, принял бутылку обратно, буркнул, что останется должником. — Я тогда, помнишь, дорубежный с пешком пошел. — Ну вот, тогда сам себя и закодировал, — рассказывал Иван, когда присели они на лавку в курилке. — Я по дороге в лес зашел, костерчик запалил, при мне кружка была солдатская. Воды в ручье набрал, вскипятил, травки туда набросал, как с Сел на пенек, попиваю и сам себя уговариваю, чтоб два года ни-ни, ни капельки. Иван задумчиво улыбнулся, провел по бороде, стряхнул с папироса пепел. Хорошо и там на пеньке посидел. Обо всем сам собой договорился. Для человека очень важно самому собой договориться, понять себя и договориться. Было сейчас в Иване что-то просветленное, истовое, цельное, словно было он не просто сельский слесарь Ивана, а Иван праведник, Михаил смотрел на его даже с некоторым почтением и белой завистью. Похоже, и впрямь человек сам с собой во всем сошелся, и не страшит его ни суетная копошня, ни грозовой удар земной жизни. Вон, даже что-то в нем картинное появилось, — подумал Михаил, взглядывая на его бороду. — Спокоен, наверное, с ним, Наталья. Прижмется к такому, такому большому, коренистому рассказывал Иван. Наталья хоть и улыбается, а сама чувствует неспокойно, не разберет, пил я или нет. Обошлось. Допытстваться да не стало, но за мной еще долго слежку вела. Не так, чтоб как сыщик, а все доглядывала, будто я болен. Угодить хотела. И дети вели себя смирно. А вот ж Андрей к меня донял. Видал ты его? Ну и че он те наплел, шелоболка? Но про это он врет. Брат Николаев за правду ко мне приезжал, было, и за столом сидели, мне уважить его хотелось. Чего он без меня за первый тост выпивать будет? Я поэтому поднял с ним стопку, не сказал, что кодированный, и Наталья сказала, чтобы говорить погодило Ну, подняли мы с ним стопки, как полагается. С первоначала-то за встречу он свою-то прокинул, а свою только к губам поднес, а Наталья как закричит. — Ваня! Я смотрю, она как полотно белое, и дети аж все столбенели. Николай тоже поперкнулся. Я тут стопку опустил, говорю, чего испугались-то? Я ж из уважения, так, для виду. Иван усмехнулся, видно, заново переживает эту трагически веселую сцену. — А Андрейке-то не верь. Она говорит, дождется, мы его литру вместе с тобой, Михаил, разопьем. по сказать... Выпит мне иной раз. жуткая охота, слюнки тихут Иван почесал в бороде, виноват, сощурив глаза. Возвращаясь из механомастерской, идя по окраинной поселковой улице, Михаил глядел вдаль, на синий дальний лес на дальнем угоре, и о чем-то думал, простом, ясном, невыразимом, как природа, как солнечный свет, как искры снежной поземки. В одном из полисадников на Рябине, где уцелели бурые мерзлые грозди Михаил увидел снегиря, толстенько такого, красногрудого, щекастого, с юркой головкой. Вспомнил, как в детстве с пацанами ставили селки. Ловили тех же снегирей, чечеток, синиц, а потом свою добычу Михаил отпускал. Другие-то держали дома, умудрялись продавать, а он отпускал. То ли жалко было, то ли за ненадобностью. «Пускай летят себе». Вдруг Михаил споткнулся о след гусеничного трактора, который разгребал дорогу от снега. — Надо же! Почти на ровном месте, — подумал мимоходно Михаил. — Шельмшат Андрей! Он по дороге рассуждать мастер! Силен злоехидным умом!